«И стоило оно того?» — спросила Настя, глядя, как я распихиваю трофейное оружие в шкаф. «Пока не знаю», — честно сказал я, разведя руками. «Зависит от того, что Феськин знакомый в следующий раз скажет». «Ты меня пойми, не могу я кувыркаться в непонятном. Если куда суюсь, я точно должен знать, что там может быть. А эта самая скляр, убитая никак из головы не идет. Не сходится у меня дебет с кредитом». «Могли тоже бандиты напасть?» — сказала Настя, присев на стол и искрестив руки на груди, отчего серая рубашка обтянула грудь и зрелище сбило меня с деловых мыслей. «Бандиты жертв не приносят», — сказал я, не отрывая взгляда от ее бюста, открывшегося в треугольном вырезе. «Бандиты живут в деревнях и на хуторах, приезжают издалека, подчас даже из соседних областей, но точно не связаны с адаптантами». Про историю дорожного бандитизма в отстойнике я всю дорогу до Углегорска пытал Федьку. Он меня и просветил. Бандиты здесь были самыми обычными, подчас еще и совмещающие бандитизм с занятиями мирными, вплоть до сельского хозяйства. Дорог было много, людей мало. Прихватить и выследить их было трудно. Тем более, что отъехали они от места преступления, скинули добычу и превратились в самых обычных людей. С оружием ведь здесь и старым лад ходят. Да и правила негать, где живешь, большинство из них выполняет старательно. Добычу отправляют сбывать в другие города и области, подчас по реке, давая зарабатывать еще и не слишком разборчивым коммерсантам, владеющими баржами или пароходиками. И все шито-крыто, и взятки с них гладкие. Куда, например, поехали те, кто напал сегодня на машины горснаба? Ну, сколько-нибудь по следам за ними можно пройти, да вот сомневаюсь я, что далеко. Где по траве проедут, где на целину свернут, потом темнота. И ищи ветра в поле. Если только по привезенным в город трупам опознают, кто они такие и откуда. Это да. Насколько я слышала, с адаптантами вообще никто не связан», — кивнула она. «И прав ты в том, что выглядит это странно. Если она, конечно, не каталась из города в город по каким-то своим делам. Причем далеко отсюда. Она здесь недавно. Федька тоже не думает, что не могла она оказаться на какой-то такой работе, чтобы ее сразу границы тьмы, например, засылали». «Туда тетки не ездит, Нет у них там дел. Разве что темпоральный аборт совершить». «А может... Ну, если только сюда уже беременной провалилась», — задумался я, вновь уставившись на Настину грудь. Она перехватила мой взгляд, спросила, «Ты на что уставился? Что там у меня?» При этом спохватилась, засматривавшись, решив, что посадила пятно, но я ее успокоил, открыв правду. «Маньяк, блин», — засмеялась она. «Чаю хочешь?» «Да мне бы тебя сперва, а потом можно и чаю с устатку», — честно заявил я, привлекая ее к себе. «Точно маньяк», — вздохнула она. «Я в душ». Милославского с утра на месте не было. Со слов секретарши, тот заседал на горсовете, и до обеда его никто не ждал. Однако на произвол судьбы нас бросили, потому что профессор поручил наладить контакт среднего роста коренастому парню с бородой, крепкому и спортивному, с кобурой на поясе и с папыша на плече. однако с лицом, которая сразу вызывала ассоциации с человеком-ученым. Лицо показалось мне знакомым, и я вспомнил, что этот парень выезжал с остальными на место моего прохода, крутился там с какими-то приборами. «Здорово, мужики!» — поприветствовал он нас, протягивая руку. «Я вроде как с вами работать буду от имени науки. Зовусь Иваном Зарубиным». По профессии был раньше геологом, но геологи здесь особо не нужны пока, так что попал к Милославскому, вроде как к жнецом, швецом и на чем и грецом. «Это такая специализация?» С усмешкой уточнил я. «Нет, специализация у меня по экспедициям и полевым исследованиям», улыбнулся тот. «Исследователь общего профиля, если можно так выразиться. У нас это нормально. Теперь вроде как постоянную группу собираемся сформировать для рейдов. Или экспедиций. Тут уж как больше нравится». «Нам особо никак не нравится», сказал Федька. «Все пока мутно и непонятно. Не то, что на работе, а дежурил и свободен». Это Федька взял на себя инициативу и сходу начал строить из себя сироту. «Ну, тут уж не мне решать», — примирительно сказал Иван. «Мое дело с вами взаимодействие наладить. Заявки на экипировку — это в налаживании взаимодействия включено?» Тоже решил я времени не терять. «Я могу только выслушать, обсудить и записать», — сказал Иван. «И вообще предлагаю разговаривать не здесь, а на моем рабочем месте». «Это где?» — спросил Федька с неким подозрением в голосе. «Да на ферме, слышали уже?» «Там у нас и часть, там и кабинет мой, там и чайку налить смогу. Как, погнали?» «Без проблем», — кивнул я. «Тогда чего резину тянуть? Пошли!» — сказал он, и первый направился к двери, сказав секретарше на прощание. «Дин, если главный появится, скажи, что мы на ферму уехали, лады?» «Хорошо, Вань», — кивнула та, вернувшись к своим бумагам. Больше Иван времени ни на что терять не стал, а решительным широким шагом направился по коридору. Мы едва за ним успевали. Задерживало его разве лишь то, что здороваться ему приходилось с каждым встречным, а мы тут и не знали никого, собственно говоря. «Вы на машине?» — спросил Иван, выйдя на крыльцо. «А то я пешком, или тогда попутку ждать». «Мы-то на машине», — ответил я, но дальше тему бедности и компенсаций пока решил не развивать. Посмотрим, что дальше будет. Загрузились втроем в тазик, заставив тот скрипнуть подвеской, да и поехали. Иван лишь сказал, «К третьему КПП. В курсе?» После чего замолчал. В отличие от первого и второго контрольно-пропускных пунктов, третий был тихий, спокойный. В ту сторону из города почти никто никогда не ездил, разве что подчиненный Милославского. Тут и дот был поменьше, и с народом пожиже. Проверять нас вообще не стали, записали только и распахнули ворота, мол, езжайте куда душе угодно. Дорога в том направлении вела хоть и грунтовая, но даже не сильно разбитая, потому что по ней ездили немного. Почва лесная, песчаная, грязи почти не было. Так что тазик бодро катил по дороге, задорно треща высоко задранным глушителем. А когда нас с машиной нет, как до туда добираешься? – спросил Федька, обернувшись к сидящему на заднем сиденье Иван. Тот подколку уловил, но спокойно пропустил мимо ушей, ответив: «С утра туда машины с кунгом ходит, и вечером возвращается. Это я вас ждать остался, вот и задержался». Я к чему это все? – начал было Федька, но Иван его перебил, сказав: «Да понял я вас. Вы к тому нудите, что не хотите свою машину по казенным делам гонять, так? Примерно», подтвердил я. В горсвете нам машины, оружие и патроны выдавали, а тут что, самообеспечение ожидается? Так мы не согласны, тут сам понимаешь, какими способами машины добывают. — Да есть все, есть, — засмеялся тот. — Ну вы и жлобы, мужики. — Мы не жлобы, мы разумно-экономные, — наставительно воздел указательный палец в небо, а точнее в брезентовую крышу Федька. «Сам понимаешь, что голым приказом заставить нас кувыркаться по свистку не получится. Тем более, что вам пожелается что-то другое, чтобы мы куда-нибудь для вас под молотки лазили, так ведь?» «Я же Милославскому наш интерес объяснял», — продолжил я его мысль. «Хотите ждать от нас рвения и сотрудничества? Сделайте так, чтобы нам работалось не хуже, чем на старом месте. Там есть минусы, не без того, вроде как голову могут откусить. Но это норма, мы согласны». «А вот гореть на священном алтаре высокой науки мы как бы не того, не очень приспособлены». «Да понятно, понятно!» – замахал тот руками. «Есть у нас и транспорт, и все, что надо, то и будет. Орг-период, вроде как новая группа создается, и вот через пень-колоду все пока. А машину покажу. Нам тут специальное экспедиционное транспортное средство соорудили. Как раз под нас». «Нас?» – переспросил я. «Вообще нас много?» «Трое пока». «Вы двое, и я при вас. А дальше посмотрим, как дела пойдут», — сказал Иван. «Да, Владимир, вы ведь, ну, с Настей, которая лечится, вроде бы живете вместе, так?» «С какой целью интересуетесь?» — уточнил я строго. «Да я не интересуюсь», — смутился тот так, что вроде даже покраснел. «Личная жизнь — святое дело. Просто главный сегодня должен приказ пробить о том, что ее самолетом тоже вроде к нам прикомандируют». «Не на ферме сидеть?» — начал он уже путаться. — А вроде как маршрут разведать, или, если мы куда поехали, а обратно все никак, будет на поиск летать. — А чего, неплохо? — кивнул Федька. — А то так с халтурой сколько раз было. Катишь куда ты и думаешь, что если машина сломается, то тебе хана, никто и не узнает, где ты и как ты. А из иных мест, ты понимаешь, Вов, пешочком-то не очень выберешься, ты тогда уже смертник. — Это понятное дело, — согласился я с ним, представив, как бы тогда на своих двоих убегал от гонщик. «Да, механика еще нам дадут», — спохватился Иван. «Чтобы за машиной следил и готовил ее». «Это хорошо», — одобрил я. «Как ни странно, сегодня не только дождь затих, но даже вроде как немного потеплело, а может, просто ветра не было». Сосновый лес, подступавший к дороге с обеих сторон, пах мокрой хвоей, свежестью и, пожалуй, осенью. «Иван, а вот зима скоро, дороги чистите или как?» «Чистим, понятное дело», — подтвердил тот. «С утра трактор с плугом туда-обратно проходит». «Да Сальцева тоже чистят, бульдозером», — добавил Федька. «А то так вообще жизнь остановится. А вот халтура наша с тобой закончится, потому как все остальные пути завалит к ядрени матери по самые стекла. Жить будем на запасах. Базар тоже запасами торгует, зато же туха вполне привольная. Вроде как заслужил. И отдыхай. А твари как зимой?» «Твари активней, верно», — вздохнул он. Но добавил, «но твари-то сутки всего». А потом еще трое «Чистая благодать». Хоккей поиграть можно, просто на катке покрутиться. А затем банька, шашлык и все такое. О, кстати, аж встрепенулся я на сиденье. Хорошо, что напомнил. А как бы тут баню хорошую найти? А ты не в курсе еще? Удивился Иван, вмешавшись. На металлургов есть. Сандуны, самое оно. Сандуны? Поразился я. С чего это? Да назвали так. Хозяин Фирсов Сашка, тоже москвич, и там в Сандуны ходил регулярно. взялся объяснять Иван. «Все культурно, мужской разряд, женский, а если семейное или своей компанией, так у него несколько номеров есть. Парилочка там, накормят, пивка нальют или чаю. Да, и чтобы никаких лишних мыслей», добавил он наставительно. «У Фирсова все приличное, место семейное, так что никаких там дев распутных или чего подобного». «Да у Насти своей спросил бы, она наверняка в курсе, место модное в городе-то». «Действительно, это я чего-то ступил». Все выяснить хотел, где хорошую баню найти, а у самой Насти спросить и не дотумкал. Дубина, одним словом. Дальше разговор плавно сбился на бане, их разновидности и тонкости банного дела, до которого все присутствующие, как оказалось, были великими охотниками, поэтому до фермы доехали, даже не заметив дороги. Лес расступился, показались заброшенные железнодорожные пути, ведущие к целому комплексу из нескольких добротных кирпичных зданий. Все было окружено стеной, на которую, по местной доброй традиции, не пожалели колючей проволоки, умотав ее весь верх. Охрана там тоже была, но не из комендачей и разведки, а каких-то мужиков в штатском, разве что с красными повязками с надписью «Вохор» на рукаве. Двое таких пропустили нас в ворота, внимательно вглядевшись в лица и переписав данные удостоверений личности, которые предъявили мы с Федькой. А затем Иван указал пальцем вперед, сказав «Вон тот большой ангар, объезжай против часовой стрелки, а дальше покажу». Место заброшенным отнюдь не выглядело. И машины в просторном дворе стояли, и люди сновали, и бригада рабочих разбирала штабель серного силикатного кирпича возле перестраиваемого флигеля. В общем, выглядело все вполне серьезно. «Ваня, а в здании НКВД вы чего делаете в таком случае?» «Тут у вас жизнь кипит, смотрю», — спросил я нашего провожатого. «Да там полэтажа всего у нас». Финчасть, аналитика, статистика, да главный в своем кабинете сидит, когда вынужден там быть, — почесав затылки, объяснил Иван. — А так все здесь, тут самая работа. — Милославский сказал, что у вас тут адаптанты по клеткам томятся, — полюбопытствовал я. — Так? — Томятся, верно, в узилищах мрачных, — засмеялся тот. — И не только адаптанты, у нас тут и твари темные имеются. Правда, подолгу не живут, и толку с того, что они имеются, никакого. — Почему никакого? — удивился Федька. «А исследовать их нельзя, не получается, так что и смысла нет», пояснил Иван, после чего сказал мне. «Вон там, где Явили стоит, паркуйся, приехали». «Нам, как скажешь», кивнул я. Между большим зданием депо, куда раньше заезжали паровозы, и где сейчас бывшие огромные ворота были заложены кирпичом, оставив вместо себя лишь жалкое подобие самих себя, и небольшим административным корпусом, образовалась вполне внушительная автостоянка. Бросалось в глаза, что подбор техники был сделан на совесть. Куда там даже нашему горсвету. Виллисы, Бантамы большие доджи три четверти, а если грузовики, то исключительно американские же полноприводные Бекеры и двухосные «Шевроле», похожие на советский ГАЗ-63, которые, впрочем, в немалой степени с них и содрали. Все выглядело новым, добротным, и взглянув на них, я сразу поверил, что Милославский в городе в авторитете, иначе бы таких фондов под себя не выбил, это уж точно. Тазик встал рядом с Виллисом, умудрившись даже на фоне этой не слишком большой машины потеряться, И Иван повел нас в подъезд административного корпуса. Там пахло недавним ремонтом, на ступеньках лестницы были видны следы плохо отмытой побелки, а стены покрыты свежей краской, правда унылого, конторско-зеленоватого цвета, во времена моего детства общего чуть ли не для всех учреждений. Кабинет Ивана оказался на первом этаже, в самом конце коридора, и представлял собой не слишком просторную комнату с двумя тесно составленными столами и стеллажами во всю стену. Кроме нас троих, вошедших разом, в нем больше никого не было. «Чай будете?» — спросил он, изображая гостеприимного хозяина. «Будем», — лаконично ответил я и искосил глаза на электрический кипятильник. «И электричество есть? А как же?» «Сразу же провели. Главный выпил. И свет, и телефоны». «Ну вот, а я все думал, прав я насчет авторитета Милославского или не прав. Какие тут машины? В Углегорске даже не во все учреждения свет протянули, а тут, пожалуйста, за 10 километров от города». Я уселся на стул в углу, выложив перед собой на стол карабин, брякнувший тяжко, и спросил. «Ну как, будешь просвещать? Зачем мы понадобились?» «Можно и просветить», — кивнул Иван, опуская кипятильник в банку с водой. «Карту на стене видишь?» Я посмотрел, куда сказали, на большую и подробную карту области с отдельными областями заштрихованными черной косой линией. Ага, почти то, что нам с Федькой надо к слову. И чего с картой? В пограничной зоне тьмы есть черные пятна, видишь? Действительно, по самому извилистому контуру границы были разбросаны несколько черных кружков, заштрихованных гуще. И что это? «Тьма все время возникает из каких-то очагов», — сказал Иван, расставляя по столу алюминиевые кружки. «Каждое новое ее пятно, каждый всплеск, каждое появление обязательно имеет эпицентр. Вот эти самые пятна эпицентрами и являются. Это те места, которые нам удалось идентифицировать как точки выплеска. Так их и назвали. Уже официальный термин». Я молча слушал, разглядывая карту. На первый взгляд никаких общих черт между этими самыми точками выплеска не было. Некоторые пришлись на населенные пункты, некоторые на совершенно пустые места. «А что, они только на границе бывают?» спросил Федька. «На границе мы их сумели зарегистрировать», сказал Иван, выставляя сахарницу. Обычную полулитровую стеклянную банку, наполненную колотым кусковым сахаром. А что в глубине самой тьмы делается, мы проверить и посмотреть не можем. Сам понимаешь. На стол со звяканием легла пара ложек, чайная и большая. «В общем, мы тут пытаемся выявить хоть какие-то закономерности, хоть какую-то корреляцию между появлением выплесков и чем-то еще». «И есть идеи?» — спросил я. «Идеи, что у того равина, но только никакого реального подтверждения они не получили», — сказал Иван, нависая над банкой с водой и наблюдая за пузырьками, которые начали срываться со спирали кипятильника. «А так все пробуем, от замера магнитных полей до карты, как были в селах церкви расположены, например. И пока никакого совпадения». «А может, его и не должно быть?» «Должно», — убежденно ответил он. «Причина есть у всего». «Она может быть с той стороны», — сказал я. «Ну, там, откуда она приходит. Ее не приманивает что-то, а что-то выталкивает, например. Тогда должны быть те слабые точки, через которые она прорывается. Логично ведь?» — спросил Иван. «Ну, да, логично», — кивнул я. «А раз такие точки образуются, то мы должны найти способ их обнаруживать. И тогда сможем, если не противодействовать, то хотя бы предсказывать». Вода в банке забулькала, и Иван прихватил ее вафельным полотенцем, наливая в большой фаянсовый чайник. Оттуда вырвался столб пара, запахло чаем. Звякнула крышка, а затем Иван накинул сверху полотенце, пояснив. «Пусть заварится нормально». «А что-то конкретное есть для нас, что надо будет делать?» — спросил Федька. «Есть как-нибудь», — сказал Иван, присаживаясь напротив меня и открывая серую картонную папку. «Тут вот список мест, в которые надо бы скататься». Все места нехорошие, близко к тьме и, возможно, нежелательные встречи. «И что там искать?» – заинтересовался я. «Решили собирать всевозможную местную статистику, от исторических архивов до записей из архивов НКВД. Здесь же люди жили и информацию собирали. Нам ее тоже почитать не мешает. Думаете, что то, что здесь случилось и приход тьмы совпали по времени?» – уточнил я. «Вне всякого сомнения», – решительно заявил Иван. «Не бывает так, чтобы в каком-то мире случились две подобные катастрофы. Одна из них наверняка следствие другой. Прикидывайте, что могли быть какие-то признаки приближения? Может быть, почему бы и нет. Тем более, что тьма хоть и наступает, но все же ее граница относительно стабильна. Относительно», — повторил он, словно сам себя убеждая. «Она усиливалась качественно, ее твари меняются и совершенствуются». Но границы двигаются незначительно. Сейчас она почти там же, где и была в момент своего прихода. По крайней мере, если верить наблюдениям и записям первых провалившихся сюда людей. «Как они вообще выжили, кстати?» Задал я вопрос, давно меня мучивший. Твари были слабее. Они появлялись куда реже, так что первые оказавшиеся здесь люди сумели найти и укрытие, и оружие, и транспорт. Ну а дальше... «Развивались параллельно, так сказать, люди и тьма?» «Именно», — кивнул Иван, — и взялся разливать чай по кружкам. И Людей становилось больше, и организовывались лучше, и темные твари крепли. Дальше сами видите. Так, к чему это я все сбился? Задумчиво посмотрел он в потолок. О границе тьмы, напомнил Федька. О том, что она почти не сдвинулась. Точно, спохватился собеседник. И поэтому есть простая идея. В городах возле этой самой границы должны быть какие-то записи. Что-то такое, что указывало на приближение катастрофы. Не слишком заметны, иначе упоминания мы бы нашли в основных архивах. А такое — местные наблюдения, которым никто особого значения не придавал. «Хм», — задумался я, — «а ведь звучит логично. Может, и сработает. Кстати, а в том месте, где я провалился, что-то необычное обнаружилось? Есть некая аномалия магнитного поля, но она есть во всех точках провалов». «А вот с очагами тьмы подобного совпадения нет», — ответил Иван, после чего добавил, указав на кружки. «Сахар сами насыпайте, кому там сколько надо». Металлическая кружка была горячей, пар шапкой, так что я пока просто поставил ее перед собой, опустив туда пару кусочков сахара и оставил остывать, а то и губы можно пожечь край. «Хотя главным местом твоего провала заинтересовался сильно», продолжил рассказ Иван. «Да он тебе говорил, наверное». «Говорил», подтвердил я. «Собственно говоря, он меня из-за этого, если ему верить, и привлек». «Верно». Там сейчас думают вообще что-то вроде мобильной лаборатории разместить. Поизучать основательней. Но подробности не скажу. Не мой отдел и не мой профиль. У нас задачи другие, как я сказал. А поконкретней можно?» — спросил Федька, попытавшийся отпить чаю и обжегший язык, вследствие чего беззвучно выматерился. город Красношахтинск, Центр одноименного района», — сказал Иван, встав из-за стола и ткнув карандашом в какую-то точку на карте. Нужны архивы местной милиции и отдела НКВД. — Хрена себе! — аж присвистнул Федька, взглянув, куда карандаш упирался. — Это почти в самой тьме. Гля, прямо как в карман заезжать надо. Туда разведбат даже не суется, кажись. — Круто берете, товарищ начальник. — Разведбат суется, но они глубоко, ненадолго и быстро уходят, — сказал Иван. — А вот нам надо сунуться всерьез, найти архивы, разобраться в них хотя бы в общих чертах и загрузить в машину. «Нам?» – переспросил я. «Ты тоже собираешься? А что, здесь отсиживаться буду, думаете?» Даже вроде как оскорбился он. «Вместе, все вместе. Механик только здесь остается. За рычаги Федя сядет. Не зря же мы его личное дело изучили». «Рычаги?» – переспросил уже Федька. «Гусеничное что-то. Именно так. Сделали машину по нашему проекту. Чай допьем и покажу». Допивали чай недолго, тем более, что любопытство понемногу начало распирать. Даже остыть толком не дали. залили в себя кое-как и пошли на улицу на территории фермы помимо стоянки были и боксы переоборудованные из какого-то склада самые первые по счету ворота были открыты и именно в них мы и зашли это чё такое удивился федька увидев стоящую перед ним зеленую машину то что я увидел поначалу показалось мне переделанной мотолыгой, артиллерийским тягачом мтлб но потом я понял что моталыгам браться здесь неоткуда Да и не она это вовсе. А вот что именно, узнать никак не получалось. Машина была не слишком большой, на узковатых, на первый взгляд, гусеницах, свидетельствующих о невеликом весе, и здорово неуклюжей сверху, словно ящик стальной на нее поставили и кое-как приварили. Присмотревшись, я понял, что так и было. Кто-то действительно на боевую машину наварил относительно высокие прямые борта, словно стремясь увеличить ее внутреннее пространство. «Это было сучкой», — раздался голос сзади. «Или Коломбиной, или даже Жужей. Как хотите, так и называйте. Бывшая Су-76М, самоходная артиллерийская установка». Мы разом обернулись, чтобы увидеть заходящего в ангар мужика лет пятидесяти, одетого в комбинезон и сейчас вытирающего руки тряпкой. Мужик представился. «Меня Панкрат вам зовут, но можно Степанычем, если проще. Я на этом самоваре вроде штатного механика». Но заодно и проект мой. Мы с Федькой тоже представились, а Степаныч продолжил описание. Прикинули, что наравне с танками проходимость только у сучки была, а вот экономичность куда выше. У легких танков внутри всего два человека лезут, а бронетранспортеры здесь или полугусеничные, или вообще колесные, так что проходимость не на уровне. Он похлопал машину по тускло отозвавшемуся борту. Сняли пушку и надстройку, чем здорово облегчили. Крюк приварили под обычный прицеп. Мало ли, что тащить придется. «Давайте отсюда. Покажу. Смотрите». Мы обошли машину сзади, где обнаружили немалого размера вертикальный люк. Вроде как на той же мотолыге. Степаныч его с усилием приоткрыл и пригласил залезть. «Видите?» — спросил он, сунувшись следом. «Водитель, где сидел, там и будет сидеть. Только у него, кроме люка, теперь еще и нормальное стеклышко с триплексом. И над головой пространства много». «Триплекс хороший, кстати. С немецкого танка сняли. Не то что наш». «Боевое отделение. Верхнюю часть подрезали автогеном. Добавили почти полметра вперед. Просторно стало». Зажглись плафоны на потолке, осветив десантное отделение. Действительно, тесно в машине не было. Нет, не спальный вагон, разумеется. И потолок низкий. И все равно тесно. Но три кресла вполне себя оправдывали. Даже ноги вытянуть можно. Дальше стенки приварили, добавили высоты... объяснял Степаныч. «Сталь винтовку держит, если не в упор. Но за счет того, что нет пушки и башни, по весу даже выиграли. Крыша тонкая, правда, так что сверху стрелять в себя не давайте. Но никакая тварь все равно не прокусит. Люки тоже есть. Два на всякий случай». Повернув ручку, я открыл один люк из проштампованной стали и поставил его на стопор. Нетяжелый И как раз встав, я высунулся из него по грудь. «Удобно». Заметил я огромный желтый круг, нарисованный во всю крышу. «Это чтобы с воздуха нас искать?» – спросил я, похлопав по нему ладонью. «Именно так. Вот эти щитки видите?» – спросил Степаныч гулко по элозе в стальной задвижкой, вроде печной, за которой открылось немалого размера овальное отверстие в стене. «Бойницы прикрыли. Оружия на машине нет. Все равно без башни. Но штатно вам положен ручник. Ну и своего постреливать можете». «Их каждую сторону по две, перед каждой по вертлюгу простенькому». «Закрывается все почти герметично, так что даже призраки просачиваться не должны». «Не должны?» — спросил я у Федьки. «Не, они в совсем узкие щели не лезут почему-то, хотя под дверь вполне способны просунуться», — ответил он. «Это обнадеживает». «Тут вот вроде как столик впереди получился, за счет того, что стенку рубки сдвинули», — показал Степаныч. И вот так можно лампочки включить, вроде как с картой поработать или еще что. А запас хода? — обернулся к нему Федька. — По пересечённой верст 400 пройдет, Без вопросов. — По дороге все 600, — уверенно ответил Степаныч. — От наставления ни хрена же не изменилось. Сколько сказано, столько и поедет. И на корпус можно две бочки с топливом подвесить. Запас будет. Только с этим поаккуратней. Бензин все же не соляра. — Да это понятно. Тест-драйв когда можно сделать? из-за мехвода?» — уточнил Степаныч. «Тогда сейчас с тобой скатаемся. Посмотришь, как и чего. А я посмотрю, как ты умеешь, а то мне, может, самому лучше». «Мы с вами», — сказал Иван. «Заодно проверим, как там за пассажира, а то я сам на ней еще ни разу». «Это вы сами решайте. Мне до того дела нет», — отмахнулся Степаныч. Федька не подкачал, хоть, судя по выражению лица Степаныча, не поразил. «Машину вел ровно, нигде не застрял. Не знаю, что нашему механику на самом деле надо». А вот самой машиной я остался доволен, вполне даже. Шла она тихо, не громче грузовика, два мотора тоже на уши не давили, но при этом тащили вездеход вполне бодро. Бойницы окошки, они же стрелковые ячейки, оказались достаточного размера, чтобы можно было выглядывать на ходу. А так как дождя не было, мы с Иваном в верхние люки высунулись. Так еще удобнее оказалось. Внутри было тепло, там соорудили примитивную автономную печку на солярке, что обнадеживало в преддверии зимы. Было много всяких ящиков и бардачков. Кресла, выдранные из немецкого танка, были мягкими и вполне удобными, так что за сохранность задниц тоже можно было не опасаться. Когда вернулись на территорию фермы, поносившись по окрестным полям и буеракам, и Федька закатил жужу, как он уже начал именовать машину в бокс, Иван спросил у меня «Ну как?» «А мне так вполне», — честно ответил я ему. «Застрять ей вроде не грозит, а если по паре бревнышек с каждой стороны подвесить и с собой прихватить, то выберемся откуда угодно. Мне уже довелось границы тьмы скататься. Да еще и с приключениями. Так что факт наличия брони радует». Видишь как?» – обрадовался такому отзыву Иван. А поначалу хотели обычный американский М3 использовать. Полугусеничный. Но у него проходимость так себе по грязи. Так что решили машину с нуля делать. «Ладно, пошли дальше. Просвещать вас буду». «Это по поводу?» – спросил Федька, выбравшийся из Жужи, через водительский люк и спрыгнув на землю. «По поводу адаптантов», — сказал Иван и повел нас в сторону большого здания бывшего депо. Только Степаныч остался с машиной, к экскурсии интереса не проявляя. Подошли к стальной двери, проделанной в воротах. Иван нажал на большую красную кнопку под козырьком, больше похожую на сигнал пожарной тревоги. Звонок был внушительный, вроде школьного. В двери отодвинулось окошко, в нем показалось чье-то настороженное лицо. «Сереж, это я», — сказал Иван. И со мной двое, новые сотрудники. «Все равно регистрируем», — сказала лицо, и калитка распахнулась. За ней оказался очередной решечатый шлюз с дежуркой, в которой сидели двое с красными повязками в ОХРа. Выглядывавший в окошко Сергей потребовал наши удостоверения, и тщательно переписал их данные в журнал посещений. «Вот теперь порядок», — сказал он, возвращая нам красные книжечки с фотографиями. «Не к вам вопросов, ни ко мне потом претензий. Проходите». Лезгнул запор решетчатой двери шлюза, и мы прошли дальше. Депо уже давно таковым не являлось. Его перестроили, перегородив во всех направлениях кирпичными стенами с дверями и сверху подвесив стальные мостики-переходы, по которым, кстати, прогуливался охранник с ППШ, надирая сверху за порядком. «Там у нас боксы стоят, в которых тьму проращиваем, так сказать», показал Иван на дверь с надписью «Не входить». «Из них же твари для опытов добывали». «Вот, кстати, всегда хотел спросить», — вскинулся я. Тьма в любое темное место прорасти может. Вроде как внутрь колесной камеры или в пустой ящик, лишь бы заколочен был. «Нет, не так», — засмеялся он. Объем должен быть достаточен. эдекс, комнатку или шкаф. Например, для кого-то вроде красаков. А второе — там обязательно отпечаток человеческой ауры должен быть. Человек туда должен был заходить. И не раз. Или руками шарить регулярно. Как в том же шкафу. Мистика, понимаю, но так оно и есть. Другого объяснения не придумали». Иван повел дальше нас, по длинному коридору, до двери с надписью «Отдел содержания», за которой оказалась самая настоящая тюрьма. Или зверинец. Тут уж как посмотреть. Проход — решетчатая стена, за нею камеры. В проходе стоит стол, за которым сидит человек в белом лабораторном халате, читающий книгу. На тюремщика никак не похожий. «Лямыч, как жизнь?» — поприветствовал его Иван. «Да как она может быть?» — пожал тот плечами. «Пациенты ведут себя тихо, читать не мешают». Следующее дежурство по зоопарку только через неделю. Жить можно. Слева твари, справа люди. Кратенько описал нам ситуацию Иван. Или адаптанты, если угодно. Хотя твари нет сейчас, передохли все. Есть только двое одержимых. С кого начнем? Твари я видел, нет, их не надо. Давай с адаптантов начнем. Благо к ним в гости кататься будем, сразу сказал я. Никаких проблем, пошли. Сделав всего несколько шагов, я остановился у первой камеры, забранной частой, но не слишком массивной решеткой. Пустая комнатка с кирпичными стенами, грубо сколоченный топчан с соломенным матрасом, солдатское одеяло. На топчане, поджав по-турецки и ноги, сидела девушка лет 16 с виду. Коренастая и некрасивая, собранными в неряшливый узел очень светлыми волосами. Сначала она показалась мне совсем обычной, но потом мое сознание отметило какие-то несообразности с привычным человеческим обликом. Она выглядела как негатив, пожалуй. Волосы были светлыми, но какими-то белёсыми, не седыми и не блондинистыми. Странные волосы, и они были заметно светлее кожи. Синеватого оттенка, лица с темными губами и темными же пятнами под глазами. И таких же синеватых рук, собранных в замок на одном колене. Когда я остановился перед решеткой, девушка посмотрела на меня, затем вдруг злобно оскалилась, обнажив черные зубы. Не грязные и не гнилые, а вполне здоровые и ровные зубы с эмалью черноватого оттенка. «Эва как!» — сказал остановившийся рядом Федька. «Так их видал, но не с такого расстояния. Зомби какая-то!» «Не, зомби плохо выглядят, кожей болеют, если кино верить. А это вон какая здоровая и гладкая!» — сказал Иван. «В глаза вглядитесь, это интересней!» Верно, глаза были странными, такими же, как все остальное у нее. Черный белок, белая радужка... даже серебристая, и вертикальный зрачок, как у кошки. Все вместе это смотрелось так странно, что девушка, несмотря на то, что она, кроме цвета, не отличалась от обычного человека ничем, человеком при этом не выглядела абсолютно и никаких ассоциаций с ним не вызывала. Странное существо из странного мира. Человеку враждебное. «Не общаются?» — спросил Федька. «Нет, никогда. Что с ними не делай?» — покачал головой Иван. Не по нашей части, но в НКВД пробовали. А так, все остальное, как у людей. Только холода не боятся. Серьезно? удивился я. «А здесь что, тепло по-твоему? И стена холодная, ей пофигу, видишь? В морозильнике помрет, естественно, но по такой погоде, как сейчас, им самый кайф». «Это да, а тьмы холодом прет, сказал Федька. «А на жару они как? Жары не любят». «И чем вы их летом охлаждаете здесь?» – спросил Федька. «Летом в погребе держим». «Тех, которые доживают», — ответил Иван. «Пошли дальше». Адаптантов в клетках обнаружилось еще двое. Оба мужчины. Один был тщедушным мужичком, не обращавшим ни на что никакого внимания, а про второго молодого и сильного, зло уставившегося на нас, сидевшего в дальней камере, Иван сказал. «Этого опознали, он углегорский. На мародерку катался к границам тьмы. Однажды не вернулся, а потом уже в таком виде разведка поймала. К общению не расположен, ничего не говорит». Как таким стал, не рассказывает. «А друг с другом общаются?» «Здесь никогда», — ответил сидевший за столом Лямыч. «Сколько не ни дежурил, никогда не слышал. Молчат, смотрят куда-то в пространство, да и все. Даже книги подсовывать пробовали. В руки не берут. А едят что?» «Да то же, что и мы, не отказываются», — пожал он плечами. «А вот одержимых на человечину тянет. Один уже помер, а второй в десятой камере маринуется. Можете посмотреть». Сверху послышались шаги, я поднял голову. Над нами проходил по мостику охранник, поглядывающий вниз. Проход у камер потолка не имел. На нас он никакого внимания не обратил, протопал себе дальше. Камера одержимого была пуста. Вместо топчина там был голый дощатый пол. Посередине сидел совершенно голый, тощий человек, весь в шрамах, рубцах, кровоподтеках и царапинах, тихо скуливший и покачивающийся взад вперед, как китайский болванчик. «Кто его так?» — спросил Федька. «Сам!» — ответил Иван. «То на стенку кинется, то на решетку, то в бешенство впадет. Скоро перестанет. Одержимые не жрут ничего, так что ослабеет». Тот, замер, услышав голоса вблизи, и уставился на нас. От его взгляда я даже назад попятился. Настолько странно выглядели его глаза. Совершенно черные, ни зрачка, ни радужки, похожие на черные полированные камни, которые кто-то вставил ему в глазницы. Петя, чего нас на каждом шагу светом проверяют?» — спросил я приятеля. «Такой зверь дикий, куда проникнет тайна-то. Его в психушку заберут раньше, чем он к любому подъезду приблизится». «Это они потом такими становятся. Чаще после поимки», — ответил Федька. «А пока свежий, то людей узнает, говорит логично. Сразу ни на кого не бросается, даже не отличишь от того, каким был. А потом такой пройдет, куда не надо, да еще с оружием». И такое устроит. Ладно, чего на эту хрень смотреть? Пошли отсюда». И то согласился я с ним. Адаптантов глянул, и достаточно. Любопытно было, кто нас тогда с Настей обстрелял. Такие вправду особо часто поблизости встречаться не должны. «Так они встречаются», — пожал плечами Иван, пропуская нас первыми на выход. «Твой случай с жертвой, пожалуй, первой на таком расстоянии от города. Так они пока ближе, чем верст на сто не подходили, по слухам». «Рябинки?» — спросил Офедька. Федька. «Рябинки все же и в той стороне были», — сказал Иван. «Конечно, там что-то еще случилось, не просто так они напали». «Это ты о чем?» – спросил я. «Года три назад адаптанты целую деревню перебили. Тоже в таком месте, где их раньше не встречали», – сказал Федька. «Причем не просто так, а все спланировали, все просчитали, эффект неожиданности по максимуму использовали. Всех живых жителей загнали в сараи и там сожгли. А потом вновь не подходили на такое расстояние и подобного не повторяли», – добавил Иван. «Как отрезало». «Пойди пойми, зачем им это понадобилось?» «Нет, так-то на людей нападают, и даже и в рейды ходят. Но вот чтобы опять на деревню не было...» «Вот твари, вздохнул я. «Может, это тоже жертвоприношение какое-нибудь?» «Может, чёрт их разберет. «Чего думаешь?» — спросил Федька, когда мы сидели за столиком в талонной столовке, проедая запасы моей первой помощи. «Уехали мы с фермы не поздно. Иван нам все разобъяснил, насчёт чего сам был в курсе, а Милославский так и не появился. Сообщил, что застрял на городском совете. Поэтому мы решили темноты не дожидаться, откланялись и уехали. Все равно неделя впереди нам отводилась на освоение матчасти и прочую подготовку. Так что успеем там углы поотирать. «Карту колебаний тьмы я перерисовал в общих чертах», — ответил я. «Лучше Порфирьевска сейчас и нет ничего. Тьма подкатывает, время тикает задом наперед. Так что надо выгребать оттуда все, что только можно. Все новое, главное не зарываться». «А насчет других мест не знаю. Нужно искать информацию». «В Красношахтинске, помимо архивов, еще новая телефонная станция была. Я в старых газетах местных читал», — сказал Федька. «Прямо перед войной построили. С новым оборудованием. Думаю, что оттуда можно неплохо натаскать. Телефонную связь по городу тоже тянуть пытаются. Только не пойму, как все это увязать с наукой. Иван-то наверняка рогом упрется, если казенную броню на свои дела возьмем. А на грузовике я туда не поеду. Страшно». Это даже не Парфиревск, а намного хуже. «Надо опять же с Милославским решать», — сказал я, разламывая ребром вилки котлету. Ножей в столовке не было, так обходились. «Под соусом взаимовыгодного сотрудничества. Пусть дает добро на использование, мы тогда даже бензин для Жужи сами оплатим. Только сначала скатаемся в рейд с Иваном. Вроде как блеснем талантами и прочим, тогда уже проще будет. Если блеснем, конечно, не обгадимся». «Сам как думаешь, толк от такой поездки будет?» — спросил Федька, обкусывая отбивную, насаженную как зонтик, на гнущуюся вилку. «Ты о чем? Какой толк?» — не понял я его. «Да насчет тьмы», — уточнил он. «Вообще остановить ее или как-то отбиться получится?» «Откуда я знаю?» — пожал я плечами. «Она так и не очень наступает, вроде как. Или все же я чего-то не понял?» «Не понял ты», — сказал Федька. «Твари стали куда резче и активней, и в город пробираются чаще. Потом...» Ты ведь на карту внимательно смотрел? Ну, да, внимательно. В соседнюю область дорогами ехать — это как в коридор между двумя пятнами тьмы, так? А они вроде как сдвигаться начали. Петька сдвинул две пустые тарелки по столу, демонстрируя, как движется тьма. Это если на запад, и на восток такая же картина. Разделятся люди на отдельные анклавы, а дальше черт знает, как оно пойдет. Мы без торговли друг с другом тут сразу загибаться начнем. Или на натуральное хозяйство переходить придется. Может, это и есть главная стратегия — разделить и поиметь. «Может, и так звучит логично», — согласился я. «Мне, сам понимаешь, ретроспективно смотреть трудно. Я тут всего ни хрена вижу то, что вижу». «Ну, а мне проще», — сказал Федька. «Поэтому честно скажу, деваться нам некуда, бежать некуда. Мы тут как крысы в углу. Надо кусать все, что видишь. Если есть тема насчет свою погибель притормозить или как-то отбиться...» Я для этого что угодно сделаю. Даже за бесплатно. Правда, про это вслух уже не скажу, а то на лохах воду возят, сам понимаешь. Это точно. Нагрузят и повезут. Только в путь. Согласился я с ним. Тебе куда отвезти, кстати? В общагу, сказал Федька, махнув рукой куда-то в сторону окна. У меня свиданка сегодня, но дама из женского корпуса. Там и встретимся. Это тебе хорошо. Уже устроился по-домашнему. А нам, бабылям. А кто же тебе мешает? Вроде как удивился я. Жизнь мешает. И муки выбора, — засмеялся он. Не всем так сразу везет, как тебе. Да и то неизвестно, не пожалеешь ли еще за поспешность свою. Кстати, я бы еще в Горсвет заехал, да уточнил, точно ли все распоряжения насчет нас пришли. А то где-то канцелярия проспит, а нас в дезертиры запишут. Проблем потом не оберешься. Это правильно. Куда ж без этого? Согласился я. И к СКС патронов набрать бы надо, а то с двухсотого штук 60 всего взял. Маловато. «Мне тоже пополниться надо», — сказала Федька. «Давай, дохавали и почесали». В горсвете с бумагами оказался полный порядок. Мы числились откомандированными по всем правилам и процедурам. Претензий быть не должно. Ласов, которого мы встретили в отдела кадров, побурчал немного по поводу того, что на ходу приходится списки личного состава переделывать, но больше ничего не сказал. Тем более, что мы сами ему поплакались на неожиданный и вроде как ненужный перевод. Патроны в оружейном складе тоже выдали без проблем, правда, мне отнеся их на зарплату, поскольку СКС за мной не числился. Ну да ничего, нам и так сойдет. Закинув Федьку в общагу и пожелав ему поразить воображение счастливой избранницы матерными частушками в самом мастерском из возможных исполнений, я сначала заехал домой, оставив карабин и патроны, и уже потом покатил на аэродром. Естественно, куда же мне еще? «На вылете», — сказал Марат, запуская меня на территорию. «И Настя на вылете, и Николай. В честь погоды с утра летает уже четвертый раз. Подождешь? Я глянул на небо, заметно темнеющее, спросил. они темновато летать?» «По времени уже возвращаться должны», — сказал он, глянув на часы на стене. «Пора». Выловив из висящей на боку противогазной сумки техническое описание самолета ПО-2, я присел на скамейку в импровизированной курилке. С этого места хорошо просматривалась посадочная полоса. Управление делится на ручное для управления рулями глубины и элеронами и ножное для управления рулем направления и костылем при рулежке на земле. Связь между управлениями достигнута в ручном управлении посредством промежуточной тяги между передним и задним ручным управлением. Давно как-то учебников читать не доводилось. Усваивается медленно и как бы даже со скрипом. Жизнь коммерсанта, каковым я долго являлся, Развивает гибкость ума до невозможных величин, но сильно уменьшает его глубину. Вдалеке послышался треск мотора, и вскоре я увидел заходящий на посадку биплан, слегка покачивающийся в потоке бокового ветра. Самолет плавно коснулся земли, прокатился немного и, удивительно, ловко развернулся у самого ангара. Я даже не понял, каким образом. Поток воздуха от пропеллера погнал облачка мусора прочь от полосы. Затем двигатель несколько раз чихнул, пропеллер закрутился все медленней, И встал, упруго покачиваясь, как на пружинах. Настя выбралась из кабины, спрыгнула с крыльца и сказала Марату. «В задней кабине мешок с почтой. Забери и отвези в НКВД. И Сергею скажи, чтобы опять песка в балласт досыпал. Там теперь килограмм на 30 меньше. Дорогой соскучился?» Это уже мне было адресовано, а я и вправду соскучился. «Я как-то по ней успеваю соскучиться минут через пять после того, как мы в очередной раз расстаемся». Такая вот, понимаешь, быстро возникшая зависимость в тяжелой и острой форме. «Ты уже все на сегодня?» — спросил я ее, поцеловав холодные после полета губы. «Почти что. Так, журнал заполнить осталось. И можно домой. Я голодная, кстати. Там что-нибудь есть?» «Откуда?» — удивился я вопросу. «Заедем по дороге, купим что-нибудь. А так только чай». Мы поднялись по лестнице в их дежурку, жарко натопленную от небольшой печки, притулившейся в углу. Настя, распахнув дверцу металлического шкафчика, начала снимать комбинезон, теплый и массивный, без которого летать было бы невозможно в открытой машине. «Был у Милославского?» — спросила она, усевшись на табурет и натягивая вместо высоких сапог на меху свои турики. «Был», — кивнул я. «Перевели официально меня и Федьку. И что думаешь?» Вопрос конкретным не выглядел, но его настоящий смысл был мне понятен. Поэтому я ответил. «Думаю, что я на правильном пути. Что-то за всем этим есть наверняка». «Предчувствие?» — уточнила она. «Да не сказал бы. Уже какие-то фактики собираются. В любом случае какую-то полезную инфу в обмен получил. Да и бронемашину нам выдали. Можно соваться, куда раньше не совались». «Тебе сказали, что они ко мне тоже обратились?» — спросила Настя, затягивая шнурки. «Сказали», — подтвердил я. «Вроде как разведкой контроль ты у нас будешь». «Буду», — кивнула она. Так что ты с картами и планами поаккуратней, чтобы не промахивалась, если вас искать придется. И еще вопрос. Учиться когда будешь? У меня план простой. Через месяц самое большее ты должен полететь. Машина простая. Поднять ее по коробочке провести ты ее уже сможешь. А что за спешка? Мне же еще броню осваивать. Я же за рычагами не сидел никогда. Одно другому не мешает. Универсалом будешь. Считай, что предчувствие у меня такое. Кстати, поднялась она с табурета, ловко собирая волосы в хвост. Похоже, что твой перевод немного тучи над нами развеял. Нас уже совсем конфисковать собирались, но вроде решили, что сейчас не время будет. Поправочку на наши отношения сделали. Так что давай учись. Кто знает, что им дальше в голову придет? Понятно, кивнул я и продемонстрировал книжечку технического описания самолета. Видишь, учу как букварь. С улицы донесся от мотора, и за окном показался садящийся на полосу самолет. Вернулся Николай, закончив свой четвертый за день вылет. Самым трудным в управлении Жужей оказалось суметь повернуть ее на нужный угол. Руки никак не справлялись с рычагами с достаточной точностью, и при каждом маневре я умудрялся распахать всю землю под гусеницами, все время промахиваясь мимо нужного направления и виляя, как пьяный, при трогании с места. Трудно было вести, глядя в маленький триплекс перед глазами. Отсутствие нормального обзора по бокам тоже очень напрягало. Петька же справлялся легко. Его старая воинская специальность оказалась вовсе не липой. Но все же и мы с Иваном понемногу осваивали машину. Под чутким руководством Степаныча, разумеется. нещадно насматерившего и злобно насмехавшегося. Каждый наш косяк в обращении с техникой он воспринимал как шило в задницу, а то как личное оскорбление. Машина действительно поражала невероятной по сравнению с любой колесной техникой проходимостью. Легко раскатывая по грязным полям, выбрасывая чуть не в небо комья грязи с гусениц, выбираясь из оврагов и преодолевая броды. Выдали нам и пулемет, вместо ожидаемого РПД подогнав РП-46, модерновую версию знаменитого военного дегтяря с длинным и толстым стволом и питанием не от диска а от ленты из прямоугольного брезентового мешка. В ящик же для боекомплекта, прижавшийся к борту, загрузили аж две патронов, серьезно повысив нашу огневую мощь. Выехав в поле и расставив доски мишени, мы постреляли по ним из бортовых бойниц сверху, высунувшись из люка машины, и решили, что с этим справляемся неплохо, причем все трое. Иван в свое время тоже в армии отслужить успел, научился. Пулемет грохотал солидной игулкой, выбрасывая гильзы и куски ленты, которые сыпались под ноги, что сразу было признано неудовлетворительным. Степаныч покивал и ушел в мастерские делать импровизированный сборник под все, что сыпалось из стреляющей машинки. С расплывающимися по отсеку пороховыми газами поделать уже ничего не могли, хотя вентиляция была явно неудовлетворительной. Впрочем, Степаныч пообещал подумать над устройством дополнительной вытяжки. «Милославского я увидел всего один раз, причем очень на коротке. Тот был чем-то занят и в наши дела особо не лез, что меня по понятной причине не слишком удовлетворяло. Хотелось задавать вопросы и получать на них ответы. Он подошел ко мне в конце рабочего дня, когда я прогревал двигатель тазика и поджидал отошедшего помочиться Федьку. Рядом строились в колонну несколько машин. Рабочий день заканчивался, было уже темно, и в город ехали всем скопом для вещи безопасности. Ну и я намеревался пристроиться к ним. Не хотелось раскатывать по лесам в одиночку, пусть даже всего 10 километров. Шикарный Олкари Милославского появился из-за угла главного здания и ловко втерся в середину колонны, причем две машины раздвинулись, чтобы его пропустить. Двери доджи распахнулись, телохранители выбрались наружу перекурить, а профессор направился ко мне на ходу, протягивая руку для приветствия. «Ну как, осваивайтесь?» — спросил он. «Да, вроде осваиваемся. Чего тут сложного?» — пожал я его руку. «Главное, чтобы из этого какой-то толк был. Какой-нибудь будет обязательно», — уверил он меня. «По снабжению все нормально? Проблем нет?» «Да вроде нет», — подумав, ответил я. «Занимаемся по плану, через неделю двинем в Красношахтинск, пороемся там в архивах. Вы бы с Настей слетали еще туда предварительно, глянули, что и как», — сказал Милославский. «На таком расстоянии от границы тьмы изменения чуть не каждый день случаются. Подчас и не предугадаешь, какие, так что лучше проверять. Она же сказала вам, что мы ее на постоянной основе наняли вам в помощь». «Сказала, как не сказать», — подтвердил я. Спасибо, что фонды на топливо и ремонт выделили. Можно птичкой порхать. Перед выходом слетаем несколько раз и прямо на место, и над окрестностями покрутимся. Давайте, дело нужно. и обещаю заодно премию вам выбить за выход к тьме. Думаю, что пригодится. А потому моему месту нет ничего нового, спросил я после короткой паузы. Нового пока ничего, разве что засекли активность магнитного поля на этом месте, сказал профессор. «Есть мнение, причем вполне обоснованное, что туннель с той стороны к нам существует, как-то он закрепился». «А как обычно бывает?» — полюбопытствовал я. «Обычно просто след остается. Быстро тающий, через пару дней на месте уже ничего. А тут стабильное поле не снижается, не рассасывается. Очень интересно. Пока не сталкивались с подобным. Стабильный выход из канала, как я уже сказал, закрепился». А вот на противоположный болтается, как флаг на ветру, и где точка входа в него, неизвестно никому». Я вздохнул, сдержанно осознав, что на самом деле сказал профессор, затем спросил, дух переведя. «Иван сказал, что вы там постоянный пост организовать хотите?» «Ну, насчет постоянного я бы так не утверждал», задумчиво сказал Милославский. «Но временный лагерь с лабораторией устраиваем, верно? Попытаемся понять, что же там конкретно произошло, почему так все». «Ладно, удачи, пора ехать», — сказал он мне, вновь пожимая руку и направляясь к своей машине. Один из телохранителей услужливо открыл ему заднюю дверцу, второй уселся за руль. Тут и Федька подоспел, закинулся в тазик, а то бы отстали от колонны, пришлось бы догонять.